Глава вторая. Вставайте, царь, рассвет уже полощется. Чуден был следующий день при ясной погоде. До первых петухов заолела над ладогой и вслед о взошло не по осеннему теплое солнце. С первым его лучом осадились п р и м ы з и царские кони, упряженные к покойной карете. По всем з а к о у л к а м рассыпались на догляд стрельцы и наземного строя, а вдоль крыльца встала лейбгвардейская стража. Но не сразу пробудился Петр от утешных видений, а когда открыл глаза, был его царский взгляд т и х и и з а д у м ч и в Ты чей, от Келя? спросил он хозяина. Тот поперхнулся, закашлялся и сказал невнятно: «Ккх». Кохшель, де к х ш е л ь Врёшь ты всё, перевиток сучий, ухмыльнулся Пётр. Крещён хоть вере истинной, и недослушав немчурское бормотание, приговорил навеки. Будешь ты российских кровей столбовой дворянин, кушель, кохшель. Всё, что глаз С твоего крыльца а крест видит, есть твое родовое и м е н и е по мужской или женской линии. Звать Ландрихтеров, чтоб к вечеру все грамоты были отписаны. Сам к тому руку приложу. Тут слуги набежали, царя о б р е д и л и поднесли согретое медовое питье с калачами. Уже подходя к карете Хмуро напомнил: «Сей день вечером буду. Догляди да к хтьфу, прости господи, к вухшель, кошель, чтоб девку в целости сохранил. В целости». С тем отбыл, поставив вокруг двора сильный дозор.